Рабал Пинди, бывшим пассажирским лайнером водоизмещением 16 тысяч тонн. Его командир-капитан первого ранга Кеннеди не испугался вступить в бой с двумя линкорами противника и навести на них главные силы своего флота. Британский флот Метрополии попытался перехватить немецкие линкоры при возвращении их в базу но безуспешно. Синоптики Шарнхорста предсказали плохую видимость и надвигающийся с юга шторм ниже побережья Норвегии. Двое суток оба линкора ожидали благоприятных условий для возвращения. Дождавшись, когда барометр стал резко падать, Шарнхорст и Гнейзенау направились на юг навстречу шторму. В течение ночи с 25 на 26 ноября Они шли со скоростью 27 узлов к мысу Стадландет. Шторм набирал силу, волны перекатывались через палубу, брызги долетали до верхнего яруса носовой надстройки, торчавшей, казалось, прямо из воды. Создавалось впечатление, что оба линкора идут в подводном положении. В течение суток управление осуществлялось из боевой рубки, поскольку... Командные мостики оказались практически под водой. Наконец, 27 ноября операция была успешно завершена. Результаты рейдов линкоров показали, что с их высокой скоростью и большой автономностью цистерны кораблей вмещали до 6000 тонн топлива, рейдеры являются превосходным средством для нанесения ударов по британскому судоходству. В январе 1940 года оба линкора провели учения на Балтике, где стояла жестокая зима с небывалыми морозами. Корабли стояли в киле, вмерзнув в лед. Отпущенные в город матросы, добирались до причала пешком по льду. В марте ледокол сломал лед вокруг линкоров, и они получили приказ возвращаться в Северное море для выполнения новых боевых задач. Однако никаких новых задач поставлено не было, и линкоры в базе, как и армии за линией Зигвида, ожидали бездействия окончания периода странной войны. Короткий, но безрезультатный выход. Вангеру внес некоторое разнообразие в монотонную корабельную жизнь. Становилось теплее, увеличилась интенсивность английских воздушных налетов. В светлое время суток на кораблях постоянно звучали сигналы воздушной тревоги, грохотали зенитки». По базе ходили разные слухи, хотя ничего точно известно не было, но многие чувствовали, что впереди их ждет какая-то важная операция, и не ошибались. Действительно, оперативный приказ под условным наименованием «учение Везер» уже лежал в сейфе командира». Учение Везер являлось кодовым наименованием оккупации Норвегии и Дании. Это, мягко говоря, дерзкое предприятие было возложено на флот и могло быть успешно выполнено только при сохранении полной секретности. 6 апреля, когда Шарнхорст прервал все связи с берегом, на борт Ленкора прибыл командующий флотом и поставил экипаж в известность о предстоящей операции. В ночь с 6 на 7 апреля корабли вышли в море. Соединение состояло из линкоров Шаренхорст и гней к которым у Вангероге присоединился тяжелый крейсер адмирал Хиппер с четырьмя эсминцами своего охранения и плотили из десяти эсминцев, известных позднее как Группа Нарвик.